Глава десятая. Марианна быстро и ловко припарковала автомобиль. Я вышел наружу первым и открыл перед нею дверцу. Марианна охнула. Тонкие брови поднялись в изумлении. «Ух ты! Как английский лорд!» «Или дворецкий я всегда путаю. Что-то вспомнил?» «Нет», — ответил я честно. «Видел, как делают, если с красивыми женщинами». Она вз улыбалась. Наконец-то комплимент. Вы здоровлявишь, крабоид. Но за сиськи пока не хватает, ладно? И за жопу я сама скажу, когда можно. Сейчас рулят женщины, а я почти феминистка в определённых местах. А определённые места, уточнил я. Это организации? Организации моего женского тела, пояснила она. Нет, дверь подъезда не получится. «Настроена только на жильцов». Я осмолчал, хотя уже начал было открывать перед нею. Электричество и внутриядерная энергия для меня, как для людей шевелить пальцами, даже проще. «Правильно», — проговорил я, — «все по закону». Как только переступили порог ее квартиры, в прихожей вспыхнул свет электрических лампочек. А когда Марианна прошла дальше... Там тоже зажглись огоньки под потолком и на стенах. Я подумал было, что люди тоже умеют, как вот и я, потом вспомнил, что Марианна сказала о мобильниках. Нет. Люди пошли по другому пути. Это я, как люди в пещерные времена, делаю всё сам лично, пусть даже мысленно, а люди даже и не делают. За них делает перестроенное имя материя. Из кухни донёсся расстроенный голос Марианны. Блин, плита сломалась. Чёрт, почти новая, а такое говно? Ну что за жизнь, совсем кривая. Как жить с такой плитой? Почему у Шерлока ничего не ломается, а у меня даже жизнь поломатая. Извини, крабоид, не удастся тебе поджарить тосты с беконом. Я ответил голосом киногероя из вчерашнего фильма. Пусть ки Обойдусь. Придётся зайти к соседу, сказала она. У него сынишка умеет чинить всё на свете. Сейчас только блузку поменяю. Он не ты, когда видит мои сиськи, обо всём забывает. Я смолчал. Уже знаю, человеки часто говорят в пространство. Можно отвечать, если придумаешь что-то крутое. Можно не отвечать. Тогда выглядишь просто умным и задумчивым. Она вздохнула, вернулась в прихожую, а я посмотрел на кухонную плиту, такая же точно, как и вчера. У меня, как здесь говорят, фотографическая память, хотя в одном месте что-то не так. Ах, да. Вот этот крохотный проводок потерял целостность. Вчера был туго натянут, а сегодня он разорван. Кончики торчат, не притрагиваясь один к другому, и на самых кончиках по оплавленной капельке металла. Я сосредоточил внимание на этих оплавленных кончиках. С перестроенной материей работать трудно, но всё-таки не органика. Стой, вообще не могу. Через некоторое время на правой стороне провода начали собираться атомы такого же перестроенного вещества. Да, обрыво 2 мм, но я ощутил себя усталым. занимаясь такой ювелирной работой. Однако провод удлинился, соприкоснулся с торчащим кончиком, зазор исчез, провод снова выглядит как прежде. Я даже убрал оплавленную капельку, просто освободив атомы из кристаллической решётки. Марианна вошла уже в другой блузке, в руке сумочка, быстрая и подтянутая, велела строго: "Я ненадолго, ничего здесь не трогай". «Хорошо», — сказал я, — «а плита работает». Она хмыкнула, но на всякий случай вернулась на кухню, ткнула пальцем в панель. Там появились светящиеся значки, а за прозрачным стеклом вспыхнул оранжевый свет. «Ух ты!» — сказала она пораженно. «Только что сто пятьсот раз пробовала. Это ты сделал?» «Нет. Ты даже не заходил сюда, я бы услышала. У меня знаешь, какие ухи». Ха. Электрика можно не вызывать. Наглый больно. Еще ничего не сделал, а уже начинает лапать. А у меня гарантия кончилась пять лет назад. Ты на гарантии? Плита, уточнила она. Она тоже как бы я. Мы же расширяем свои возможности. Дальние подходы, как говорят фрики, к общей и окончательной киборгизации. Я ощутил, что окончательно сбит с толку. Плита тоже ты? Ну да, ответила она с достоинством. Некоторые свои функции выношу за пределы тела, умно ей объяснила, будто академик. Как бы я без мобильника услышала Бабетту, что в другом квартале? У меня что, ухи локаторы? У меня красивые розовые ушки. Потом научитесь, пробормотал я, но взглянул на её лицо и уточнил поспешно: Если уж собираетесь Вселенную покорять, так она и покорится. Будете видеть всё и слышать всё. Что, правда? Я добавил. Как вас видит и слышит Вселенная уже сейчас. Она посерьёзнела и посмотрела на меня круглыми глазами, но ничего не сказала. Начала готовить, как это называется, бекон с гренками. Мне теперь уже не кажется странным, что Знаю о Вселенной намного больше этих существ. Даже Крикожабер не представляет, какая она, а для меня в ней нет ничего неясного. В то же время чувствую, хотя не могу объяснить, почему о ней знаю и почему так уверен, что все так, как я вижу. Я и должен знать, это естественно, как же иначе? А вот странный выверт появления в ней биологической жизни тревожит Вселенную. И тоже это чувствую. Эта аномалия заставляет зачем-то изучить её, хотя в масштабах вселенной пылинка, но понимаю, что в ней такого. Почему я здесь и зачем мне пытаться понять эту аномальную форму существования. Эту ночь я спал как и раньше на диване, хотя Марианна поглядывает как-то странно. А перед тем как лечь, дважды прошла в ванную комнату. Наполовину прикрытая большим махровым полотенцем, да и вышла оттуда, всё ещё вытираясь на ходу, с щебечущим голосом пожелала спокойной ночи, поинтересовалась, не нужно ли мне чего, не жмёт ли где. Я заверил, что всё прекрасно, спасибо, просто здорово, я ей очень благодарен за грекажабера и всё остальное. Она поморщилась, но кивнула и сказала ясным голосом: "Спи". Набирайся сил, ты в таком мире, что силы тебе понадобятся. Что она имеет в виду? У меня достаточно силы, чтобы вот прямо сейчас погасить их солнце или превратить всю галактику в газовую туманность. Но она о таком и не подозревает. Значит, ей известно что-то другое, о чем не подозреваю я. Я лег, укрылся одеялом. и подумал, что в оставшееся до утра время хорошо бы поэкспериментировать с попытками перевести свой организм на эту безумно хрупкую и слабую, но почему-то невероятно сложную биологическую систему. А сложность всегда идёт с более высоким уровнем. Однако с уровнем обычно растёт также сила и надёжность. А здесь это не произошло. Или пока не произошло. Для людей мир незыблем. Для них земля в центре мира, а всё вращается вокруг, начиная солнце. Это я не забываю, что здесь жизнь возникла на бешено крутящемся шаре из застывающих минералов. Крохотный камешек, именуемый землёй, носится на большой скорости вокруг огненного шара ядерной энергии, что с ещё большей скоростью несётся в глубь галактики. А та вообще с немыслимой для людей скоростью уходит в сторону большого от трактора. И везде на пути риск столкновения с другими звёздами. Но даже без них каждый миг существования людей висит на волоске. Человечество может убить любая взорвавшаяся поблизости звезда. Гамма лучи сметут всё с лица планеты и пронижут её насквозь. Весь космос за пределами защитного экрана из атмосферы смертелен из-за жёстких рентгеновских лучей и частиц сверхвысоких энергий и вообще разрушающих излучений. Однако здесь за кратчайший миг существования Вселенной из 100 миллиардов нейтронов успел сформироваться мозг человека. Хотя нет, вообще-то начал создаваться ещё 13 миллиардов лет назад с материи, которая тогда ещё не была материей в нынешнем значении, и та, вида изменяясь, начала собираться в странные структуры, что породили молекулы, а те ещё более сложные молекулы. И так пошло дальше, пока те части не сумели встретиться в первичном бульоне и породить то, что называется биологической жизнью. Во всей огромной И в стремительно расширяющейся вселенной нет ничего более удивительного, чем люди, среди которых я оказался. Человек, как ни странно, создан из мёртвой, как считают здесь, природы, но создан так сложно, что я всякий раз останавливаюсь не в силах преодолеть даже первый шажок к его познанию. Вселенная развивается ровно, правильно и предсказуемо, что очень важно Но человек, как сказал Крекажабер, может всё непредсказуемо изменить уже очень скоро. По нашим масштабам молниеносно скоро. Это, я думаю, и страшит вселенную. А я, как теперь всё отчётливее чувствую, и есть она самая. Утром позавтракали, а пока Марианна переодевалась для выхода на улицу, я сходил в туалет. и выбросил в унитаз сложенную внутри меня в контейнер биологическую пищу. В ней достаточно энергии, чтобы 100 лет обеспечивать население всей планеты в течение 10 лет. Но люди используют настолько ничтожнейшую часть, что даже не понимаю, как только и живут. А мне достаточно и той, что пропитывает вселенную от края и до другого стремительно уходящего за пределы края. За рулём Марианна показалась мне хмурой и чем-то расстроенной. На людей всё действуют. Едва заметные колебания в магнитном или атмосферном давлении снижают их работоспособность. Их слабые организмы не выдерживают даже малейшего понижения температуры. Для спасения от холода им приходится строить защищённые дома. А ещё, как сказал Шерлок однажды, Ему приснилось такое, что до утра не мог заснуть. А я совершенно не могу понять, что за процессы происходят в этих существах, когда впадают в ночное отспинение, пусть даже не такое глубокое, как шмели или мухи. Из встроенного в приборную панель коммуникатора раздался бодрый голос Шерлока. "Марианна, не спи за рулём". Марианна огрызнулась: "Да не сплю, не сплю". Один раз за всю жизнь заснула, а ты уже третий год травмируешь мою трепетную женскую душу. Одного раза бывает достаточно, сообщил он. Наш подопечный с тобой? она буркнула. Вообще-то да. Он же из правоохранительных органов наш человек, он сказал после паузы. Ага, вижу, двигаешься по централке в сторону гипермаркета. Не превышай, не превышай. Через 10 минут буду на углу возле того кафе, где ты пыталась совратить меня, но я тогда устоял, а вот сейчас жалею. Она перевела взгляд на приборную панель, там светится карта города с ползущим по нарисованной трассе огоньком. Буду через 15 минут. Движение плотное, но ты не напивайся там, сразу дорожной полиции сдам, он хыхотнул. Я знал, что все женщины предательницы. рабоет. Запоминай. Связь оборвалась, Марианна сказала сердито. Это у него шуточки такие глупые, не слушай. Но лицо приняло то выражение, которое называется улыбкой, довольной улыбкой. Через 12 минут я издали рассмотрел Шерлока. Ждёт у самого края проезжей части дороги, а как только наш автомобиль притормозил возле него, открыл заднюю дверцу и ввалился на сиденье. "Гони, ямщик", велел он, "но не превышай". "Уже ползу", огрызнулась Марианна. Понаставили камер. "Отстрелялся?" он ответил с достоинством. "Не знаю, что ты имеешь в виду. И вообще, леди не пользуются таким жаргоном, и как бы ни знают о неприличных вещах". Я поинтересовался. Шерлок был на стрельбах. «А он всегда на стрельбах», — пояснила Марианна. «В детстве сигареты стрелял у взрослых, а теперь аппетиты выросли». Шерлок сказал бодро, «Сверни на Симферопольку. Там красивая земля, в хорошем месте сто гектаров прикупила для коттеджного поселка. С одной стороны река, с другой озеро. Есть могучий и пока не засранный лес. Хочу присмотреть участок для загородного домика». Она хмыкнула. «Это ты в загородном? Взвоешь!» Но послушно свернуло, и вскоре автомобиль выметнулся на широкую красивую магистраль, как я понял, Симферопольку. Там Марианна погнала уже на большой скорости. Шерлок с удовольствием созерцал просторы. Я подумал, что планета почти не заселена, если даже в таком густо населенном месте, каким считается Подмосковье, по обе стороны дороги тянутся совершенно пустые земли. Минут через 10 дорога резко сузилась. За ограждением трое рабочих в оранжевых куртках лениво долбят асфальт. Всё как и принято. Один долбит, двое стоят, опиршись на лопаты, и общаются с ним нечленоразделенными звуками. Марианна начала сбрасывать скорость. Шерлок буркнул: "Снова деньги пилят". а отремонтируют на рубль, спишут на миллион. Что думаешь? кробоет. Он не ждал ответа, но я поддакнул: "Так безопаснее. Да, конечно. Асфальт, что вынули, совершенно цел, без повреждений". Марианна бросилась с неудовольствием: "Не нравится мне такое непорядок". "Добрось", да сказал Шерлок беспечно. "У нас всегда дороги ремонтируют. Дураки и дороги". Что думаешь, коробоют? Дураки и дороги, поддержал я. Асфальт цел, зачем его вынимать? Марианна сказала с осуждением. И как всегда, один работает, остальные стоят и языками чешут. Наш менталитет. Шерлок хмыкнул. Марианна вовсе остановила автомобиль у края заграждения, а Шерлок, припустив стекло, сказал весело: "Ребята, сдвиньтесь в сторону". Мы проедем по краешку. Один из людей в оранжевой одежде, крупный, массивный здоровяк, смерил его недоброжелательным взглядом. Ты что, заборчик не видишь? Шерлок вздохнул, вылез из машины. Мы с Мэрианной встали с другой стороны нашего авто. Шерлок достал из кармана удостоверение полицейского. А вы это видите? Рабочий буркнул: Когда спортись с нашим начальством. Двое его товарищей весело скалили зубы. Шерлок сказал зло: "Хорошо. Я сейчас позвоню, вас выгонят к такой матери". Он повернулся и взялся за ручку двери, а двое из тех, что молча наблюдали и скалились, быстро выхватили из-под одежды короткие пистолеты-автоматы. Марианна охнула. Засада.